Высокий уровень энергетики приводит человека в состояние, которое именуется «вдохновением». В таком состоянии вы способны генерировать идеи, находить гениальные решения, создавать шедевры. Скептицизм и апатия свидетельствуют о низком уровне энергетики. При энергетическом дефиците вы всегда будете смотреть на мир с пессимизмом, что непременно отразится в реальности. Когда же у вас высокий жизненный тонус, вы транслируете в зеркало мира сильный образ преуспевающего человека. И тогда удача сама идет к вам навстречу. Энергия намерения дает человеку не только высокий жизненный тонус, позволяющий эффективно действовать в материальном мире. Чем выше энергетика, тем быстрее желаемая воплощается в действительность. Но вы не всегда получаете желаемое немедленно. Нужно войти с реальностью в одинаковый временной режим. Не ждать мгновенных изменений, а быть спокойным, терпеливым и целеустремленным. Выполняя упражнения бесцельно, вы напрасно тратите время и силы. Когда внимание сосредоточено не на цели, а на усилии, тогда просто расходуется физиологическая энергия и только. Ведь усилие – это путь к цели, средство ее достижения. Так вы будете находиться все время в пути, поскольку зеркало отражает лишь то, что содержится в образе. Если намерение никуда не направлено, вы ничего и не получите. У детей энергия бьет ключом, но она неуправляема и бесполезно распыляется в пространство. Точно так же, если вы доведете свою энергию намерения до высокого уровня, но не дадите ей четкого направления, она будет бесполезна. Простая лампочка может осветить только близлежащее пространство. Узконаправленный же луч лазера бьет на многие километры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша энергия работала, необходимо придать ей четкую направленность на цель. Целеустремленность направляет энергию намерения в строго определенную сторону. Необходима концентрация. Концентрация – это не напряжение, а сосредоточенность. Обычно мысля-мешалка работает сама по себе. Идеи рождаются и гаснут бесконтрольно. Мысли скачут с одной темы на другую. Разум сучит ножками, как младенец. Чтобы управлять реальностью, нужно стремиться держать свои мысли под контролем. Поначалу это немного напрягает, но потом входит в привычку. Приучайте себя думать о том, чем занимаетесь в данный момент.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 и также намеренно возвращайтесь к сосредоточенному состоянию, когда это необходимо. Надо стремиться к тому, чтобы образ ваших мыслей, по большей части, содержал картину, которую вы хотели бы видеть в отражении дуального зеркала. Для достижения цели не обязательно находиться в идеальном состоянии единства души и разума. Достаточно систематически фиксировать внимание на целевом слайде Управляя ходом своих мыслей, вы подчиняете реальность своей воле Неважно, что мысли то и дело выходят из-под контроля Главное — заиметь обыкновение возвращать их в русло целевого слайда Когда по привычке ваши мысли снова и снова возвращаются к цели, слайд становится постоянным спутником. Его картина всегда находится в фоне, в контексте всего происходящего с вами. В таком случае можете не сомневаться. Образ будет сформирован, и зеркало мира неизбежно отразит его в реальности.